Глава 6. Вскоре после полудня на следующий день человек средних лет с темноватой длинной бородой, похожий по виду и манерам на средней руки купца, вошел в главный дом ярмарки и направился не спеша по пассажу. Дойдя до магазина «Алфераки», он посмотрел на вывеску, затем на товар в витрине и, почесав в затылке, вошел в магазин. «У вас что же, оптовое дело будет?» — спросил он, обращаясь к хозяину, стоявшему за выручкой. «Оптовая и розничная», — ответил тот, закрывая кассу и подходя к посетителю. «Текс», — произнес тот, поглаживая бороду, — «а товар-то вы... где вы делаете? Чай в России?» «Нет, с изволите ошибаться», — самодовольно проговорил хозяин. «Мы получаем товары с Турции, Греции и Италии. Позвольте спросить, вы торгуете этим товаром?» «Торгуем», — ответил вошедший. — Дело у меня в Вильце и Орле, а оттуда и в некоторые другие города продаем. Кромы, примерно, Карачев, Грязи. — Очень рад, — улыбаясь, поклонился Алфераке. — Смею думать, что нашим товаром останетесь довольны. — Извольте сами посмотреть и попробовать. И он широким жестом указал на прилавки и полки. — Известно, без пробы и говорить не будем, — ухмыльнулся покупатель. — Небось, наше дело торговое, а не языком только чесать. «Конечно-с», — согласился хозяин. Покупатель стал смотреть и пробовать товар, делая временами замечания, обнаруживавшие его знания в этом деле. Он медленно обошел все прилавки, требуя иногда тот или другой товар с полок. Затем, попросив себе на образец по четверти фунта каждого сорта всех товаров, он заплатил деньги и, пообещав зайти через несколько дней, удалился из магазина. Никто, конечно, не узнал бы в этом покупателе знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Выйдя из магазина, он взглянул на часы и быстро направился в один из ресторанов в садике перед главным домом. Ватсон уже ждал его, сидя за столиком у окна. Они поздоровались и попросили подошедшего лакея проводить их в отдельный кабинет, где и заказали завтрак. Тут они были одни и могли говорить без боязни, хотя и негромко. — Вы следили за Коптауном? — спросил Шерлок Холмс. — Да, — ответил Ватсон, — он виделся сегодня с Алфераке, но разговор их был частью не слышен, частью непонятен мне. Между прочим, мне удалось уловить одну фразу. Коптаун спрашивал приказчика, убран ли из магазина синематограф. Не успел Ватсон проговорить это слово, как Шерлок Холмс вскочил с места с выражением радости на лице. «Ура!» — воскликнул он. — Так вот, каким образом применили в первый раз в России этот аппарат. — В чем дело? — удивился Ватсон. — О, разве вы не читали ничего об этом знаменитом изобретении? Ведь это так называемая живая или движущаяся фотография. — Читать-то читал, — ответил несколько обиженно Ватсон. — Но при чем она в нашем деле? — Это вы сейчас узнаете самодовольно проговорил Шерлок Холмс. К сведению читателей надо пояснить, что в описываемое время синематограф уже появился на свет Божий, но в России еще не был широко известен. «Не обратили ли вы внимание, Ватсон, на железную коробку, прибитую снаружи около двери магазина Алфераки?» — спросил Шерлок Холмс. «Я видел ее», — ответил тот. «Это, по всей вероятности, вентилятор или электросчетчик?» «И всякий сказал бы, что это так», — кивнул головой Шерлок Холмс. — Никому не пришло бы в голову, что в нем расположен проекционный аппарат, еще неизвестный в России. В этом месте стена была пробита для вентилятора, и сквозь нее-то и проходил свет из аппарата, помещенного в коробке. Из рассказов Терехова я знаю, что задняя стена его магазина была занята полками с товаром, которые на ночь занавешивались полотниной занавеской. Эта занавеска и служила экраном. На ней-то и появлялась всякая чертовщина или попросту картины-синематографа с изображением пляшущих скелетов, гробов и тому подобное. «Да, но как же действовал аппарат?» – удивился Ватсон. «Очень просто», – ответил Шерлок Холмс. «В нем есть приспособление, которое само накручивает ленту, благодаря чему она не выпадает из коробки, а тут же свертывается по мере прохождения через аппарат. Механизм же приводился в движение посредством электрических проводов, следы которых я припоминаю теперь на коробке. — Нос, дорогой господин Ватсон, вы сегодня не потеряли даром времени. — Продолжайте, продолжайте. — Может быть, я услышу от вас еще что-нибудь интересное? — О нет, — ответил Ватсон, — это все, что я принес. «Надеюсь, теперь и вы поделитесь со мной вашими наблюдениями». «С удовольствием», — проговорил Шерлок Холмс. Он закурил сигару, выпил рюмку Бенедиктина и, запив ее черным кофе, начал рассказ.